Глава вторая «Лар, ну вот что мне делать? Я уже полчаса ныла по телефону, жалуюсь подруге на соседского тварюшку. Та, надо сказать, выслушивала меня с олимпийским спокойствием и даже давала советы. Но все способы борьбы были либо уже использованы мной, либо непригодны и малоэффективны. Слушай, ну сходи ты к ним в гости». Поговори с его матерью, в самом деле. Пусть она как-то на него воздействует». «Да, Лар, ты бы слышала ее. Она, похоже, надышаться на него не может. Все витенькое и Куда Кудахчет вокруг него. Целый день, когда с дачи приезжает. Прикинь, а тут я заявляюсь с рассказом о том, какой ее сынок тварь. Думаешь, кто первый отхватит? А у меня весовая категория не та, чтоб с теткой 100 килограммовой бодаться». Я, оставив самокат на стоянке, уныло плелась по улице в сторону подъезда, тревожно прислушиваясь, ожидая, что музыка по-прежнему долбит до первого этажа. Но было тихо, и это обнадеживало. Или уснул, или свалил куда-нибудь соседский гад. Хорошо бы на всю ночь. Двигаясь по полутьме, освещаемой только фонарем у подъезда, я не сразу обратила внимание на копошение под ногами. Потом, когда меня коснулось что-то мокрое и холодное, испуганно взвизгнул от неожиданности. Вроде благополучный район. Крыс тут водиться не должно. А это и не крыса, маленькое скулящее существо, тоскливо жалующееся на подлость судьбы или людей, выбросивших кроху прямо возле внутриквартальной дороги. Я остановилась, присела на корточки Щенок, маленький совсем, меньше месяца, непонятного бурого цвета, сослепшейся от грязи шорсткой. Такой не мог потеряться. Слишком мал, чтоб гулять. Значит, второе выбросили такого маленького я подняла его на руки прикидывая вес примерно грамм триста если не меньше укрыла дрожащие тельце своей толстовкой и понесла домой мгновенно забыв о всех невзгодах первым делом потеряшка был засунут в ванну отмыт и накормлен печеньем с молоком слава богу есть он мог уже самостоятельно это обнадеживало может и выживет я особо не умела обращаться с животными мама не приветствовала никакой живности дома Но какие-то базовые вещи, конечно же, знала. Да и гугл в помощь. Полезла в интернет. Выяснить, что надо сделать сначала. Так. Помыть. Это сделала. Проглистогонить. Это уже завтра. Согреть. Я укутала животинку, оказавшуюся после мытья, светло-кремовой малюсенькой кудрявой собачкой, девочкой, в плед. И уложила на подстилку возле кровати. И свалила спать, наплевав на рабочий график и дедлайн. Слишком изнервничалась за этот вечер. Все доделаю завтра, в течение дня. Надо только встать пораньше. Утром, глядя красными от недосыпа глазами на веселый комок шерсти, прыгающий по моим диванным подушкам, я начала понимать маму, запрещавшую мне приносить домой животных. За ночь я, если поспала, то уже к утру и не крепко. Собачонка, не переставая, скулила. Плачет так жалобно, что буквально сердце разрывалось. Наконец я не выдержала. Взяла ее в постель. Устроила под бок и псинка, обрадовавшись, начала исследовать новую территорию, ползая по мне, как по водяному матрасу, возбужденно сопя и тыча мокрым холодным носиком в самые неожиданные места. В итоге она уткнулась мне в ямочку между ключицей и шеей, посопела и, наконец-то, затихла, а я несколько часов лежала неподвижно, слушая тихое дыхание и страдая от острых коготков на лапках, периодически упирающихся в меня. В отличие от меня собачка, похоже, выспалась очень даже хорошо. И теперь активно крутилась по квартире, осматривая свое новое жилье. А я задумчиво и сонно наблюдала за ее перемещениями, размышляя, что делать дальше. Просто оставить в квартире? Страшно. Мало ли чего натворит, Даже такая маленькая. Да и с ней всякое может случиться. Так, несмотря на сонливость, среагировала я вовремя и усадила начавшую крутиться на одном месте собачку на специальную медицинскую пеленку, непонятно как оказавшуюся у меня в аптечке. Собака все поняла правильно, а я порадовалась, что хоть эта задача на время отпадает. При мысли, что мне придется еще и приучать ее к туалету, становилось уныло. Может, сдать ее куда-нибудь. Но сама эта идея показалась ужасной. А вдруг ее опять выкинут? А я не узнаю даже. Не помогу. Нет уж. Как там у Сент-Экзюпери? Мы в ответе за тех, кого приручили? Вот-вот. Как же тебя звать? Задумалась я вслух, наблюдая за цокающей по полу коготками псинкой. «Была бы ты мальчиком, назвала бы шариком. Очень уж ты похожа на шарик. Круглая и пушистая. Но ты девочка. Значит, бусинка. Тоже круглая и катается. Бусинка. Буся, буся!» На удивление собачка тут же подбежала ко мне и уткнулась носиком в ногу. Смешная. А на душе так приятно стало, тепло. И настроение поднялось. Я пошла делать какао и, пользуясь внезапным высвободившимся из зараннего подъема временем, сидеть в любимом кресле и смотреть на город. Я мерно покачивалась, прихлебывая какао. Бусинка попросилась ко мне на колени, умостилась, положив мордочку так, чтобы тоже смотреть на улицу. Город просыпался, а я, пожалуй, впервые с момента въезда в эту квартиру наблюдала здесь рассвет, и, глядя на розовые в утреннем солнце башни новостроек, поняла, что многое упускала, оказывается потому что присутствовать при пробуждении дня тоже было невероятно захватывающе. Смотреть, как плавно перетекают краски из красного в розовый, затем светло-розовый, затем все оттенки сирени и лазури с вкраплениями желтого. И все это богатство отражается в стеклах просыпающихся домов. Завораживающе. Буси подняла ко мне мягкую мордочку, полностью соглашаясь с моим восторгом. Я пустила руку, погладила шелковистой кудряшки и буквально отключилась от всего мира. На душе было легко, спокойно и невероятно умиротворенно. Хотелось, хотелось сделать что-то серьезное и важное, но почему-то, откладываемое именно до такого вот состояния души, я поднялась, переложила сладко зевнувшую бусю на сиденье кресла и взяла планшет, открывая папку на рабочем столе, которую не решалась трогать с самого переезда. Моя кошка, моя независимая, свободолюбивая красотка, работа над которой застопорилась некоторых пор. Посмотрела на меня с экрана в упор. Могу поклясться, что она улыбалась. Ждала меня. Словно говорила. «Ну, привет!» «Ты вспомнила обо мне наконец-то?» Я, не удержавшись, провела пальцами по экрану, завороженная тягучим глубоким взглядом. «Ты пришла ко мне, кошка!» Заворожила и заставила рисовать тебя до черноты в глазах. А потом я поняла, что это не в глазах у меня чернота, а в рисунках и моя кошка сливалась с этим мраком, пряталась в нем, не желая выходить на свет. Я убрала эти работы с глаз долой, но вот думала о них постоянно, и сегодня, наконец, поняла, что было не так в моих рисунках. Рассвет, облизывающий башни домов длинным розовым языком, помог осознать, ведь кошка гуляет не только в темноте. Я представила изящный силуэт на фоне ярких сочных красок рассвета и задрожала в предвкушении. Да, теперь я знаю, как это сделаю. Я работала до обеда как одержимая, не отрываясь от планшета. И кошка — моя свободолюбивая личность. Получалась именно такой, какой я и хотела ее видеть. После небольшого перекоса я на тех же эмоциях быстро расправилась с горящим заказом и начала собираться в офис. Долго думала, что делать с бусей. Решила все же оставить дома, потому что графики... Народ, конечно, креативный. Но на первую встречу с заказчиками заявляться собакой – перебор, пожалуй. Еще одним преимуществом моего нового жилья была его близость от метро и нынешнего места работы. Удобно добираться на самокате, правда, встретившись ледяным презрительным взглядом заказчика, мгновенно оценивший мой слегка запыхавшийся внешний вид, веселый принт на футболке, свободные джинсы и легкомысленные светлые кудряшки в небрежном пучке. Я подумала, что зря не взяла Бусю. Она никак бы не смогла еще больше уронить мой имидж серьезного профессионала в его глазах. Но, как говорится, и не с таким справлялись. А мой пушистый легкий образ вообще не соответствовал жесткому и независимому содержанию. В чем заказчик, красивый холеный мужчина с повадками альфа-самца, смог убедиться буквально через пару минут, когда я приступила к сбору информации. А так как в свое время я неплохо покрутилась в продажах, то вопросы правильные задавать умела. Да и заказчиками лучше именно так, пожуще и поконкретнее, а то неприятные сюрпризы могут потом обнаружиться в процессе работы, недопонимания всякие, которые выльются в неоплату работы. Плавали, знаем. Поэтому на берегу все выясняем. На берегу. Мой непосредственный руководитель, Антон, прекрасно зная мою бульдожью хватку, легко устранился от переговоров, наслаждаясь зрелищем. А заказчик, Вадим Петрович, оказался на удивление вменяемым человеком. По крайней мере, уже через пять минут перестал удивленно таращить глаза на каждое мое предложение. И только иногда на Антона оглядывался, словно подвоха ждал. Я чувствовала, что все идет как надо, поэтому быстренько завернула к подписанию договора, раз уж основные пункты всем ясны, и скромненько свалила, оставив начальника и заказчика вдвоем. По сумме это уж пусть Антон дотягивает. Я свое получу в любом случае. На улице я с удовольствием вдохнула летний теплый вечер. Погуглила ближайший зоомагазин. Печенье с молоком — это, конечно, прикольно. Но собаку надо нормально кормить. А еще и проглистогонить. А раз уж она в мою кровать нацелилась. Да и прививки не помешают. И выяснить бы, что за порода. Пушистая, кудрявая, светлая. Прям как я. И мордочка умилительная. Как такую бусю у какой-то твари рука поднялась выбросить. «Екатерина, вас подвести Задумавшись, я не заметила, как подошел заказчик. И вздрогнула. «Нет, спасибо, мне еще по делам надо. Я подвезу вас куда скажете». Вадим Петрович улыбнулся, показав отличные белые зубы. Весь его вид уверенный и вальяжный. Говорил о том, что в положительном ответе он не сомневается. Даже жаль разочаровывать. «Спасибо, но мне в самом деле надо по делам. Не хочу вас утруждать». «Садитесь, у меня есть свободное время». «Ого!» Меня довольно крепко и настойчиво прихватили за локоток и подвели к хорошему седану представительского класса. Я, немного оторопев от бесцеремонности, сначала вырвала локоть и хотела отступить на шаг назад, но потом подумала, что не стоит. Хочет заказчик помочь? Пусть помогает. Это точно ни к чему не обязывает. Убрав самокат в багажник, Вадим Петрович, ну что вы, Катерина, просто Вадим, и можно на «ты» усадил меня на пассажирское спереди. Сам уселся за роль. Я чувствовал себя немного неловко, не зная, о чем говорить. По работе мы уже все выяснили. Место, куда меня надо отвезти. Я сказала. О погоде глупо. После третьей моей благодарности за помощь Вадима Петровича... Вадима, Екатерина, я же просил тебя. Задергалась века. Зачем тебе в зоомагазин? Кошка? Нет. Собака. Странно. Я почему-то думаю, что у тебя кошка. Тебе бы подошло. Почему? По характеру. Кошки? Они такие внешне милые и пушистые, а коготки женские и острые. Я помолчала, не зная, как воспринимать. Комплимент, оскорбление, а не плеватели. Тем более, что уже приехали. Спасибо большое, что подвезли. Я подожду вас. И даже без вопросительной интонации. Очень уверенный в себе мужчина. Ну, пусть ждет. В магазине я, никуда не торопясь и советуясь с консультантом, купила все необходимое для моей буси. В глубине души желаю, чтобы Вадим Петрович уехал, не дождавшись. Но нет. Машина стояла на прежнем месте. Водитель галантно отобрал у меня покупки и загрузил в багажник. Настойчивый. Но зато на такси сэкономлю. У подъезда, помогая мне выгрузить из багажника бусины подарки и самокат, Вадим Петрович, наконец, обозначил цель своего внимания ко мне. «Катерина, я бы хотел встретиться с тобой еще раз. Может, вечером поужинаем где-нибудь?» «Ага». Альфа-самцовость на полную. Ладушку мою в руке своей придержал. Тембр голоса низкий, очаровывающий. Но все по законам жанра. Я должна растечься и сползти прямо под ноги в дорогущих имиджевых кроссовках. Смешно так, как господи. И что со мной не так? Вадим Петрович, я понимаю ваши намерения. И мне очень приятно, что я... Так, не передавливать, не обижать. Тебе с ним еще работать. А ему тебе еще деньги платить. Но у меня четкое правило — не встречаться с заказчиками и не смешивать работу и удовольствие. И добавила, пока Вадим Петрович открывал рот, чтобы обескуражить меня контрударом. И второе правило — не встречаться с женатыми мужчинами. Красноречивый взгляд на след от кольца на безымянном. Ну как дети, ей-богу! Так, а теперь легко попрощаться, улыбнуться и свалить на свою крышу, к своей собаке и своей так удачно получившие и зовущий меня к себе. Кошки, которая гуляет сама по себе, прямо как я. Дома, оценив масштаб разрухи, нанесенный одним маленьким, невероятно милым существом, всего за три часа моего отсутствия, я начала понимать тех, кто избавился от Буси. Хотя вру. Такого я никогда не пойму. Но душу, конечно, отвела, убирая последствия разгрома. — Ты чего там орешь, теть? — ехидно спросили из-за стены. — Мужик не удовлетворил. — Не в настроении? «А надо таблетки потому что начинать пить». «Какие?» Только и смогла выдавить я, потому что горло от гнева перехватило. «Гад какой!» «Неужели видел, значит?» «Как меня Вадим Петрович подвез и выгружал?» «И выводы свои мерзкие сделал?» «И откуда он, интересно, знает, как я выгляжу?» «Я-то его физиономию поганую и не знаю еще?» «И хорошо, что не знаю. От климакса, конечно». «И довольно заржал. Я подпрыгнул на месте». Закипев, как чайник, взгляд заметался по квартире, останавливаясь на все той же многострадальной железной тарелке. И да, грохот получился шикарный. Сопляк! А вот мой виск на ультразвуке вышел настолько некрасивым, что я сама чуть уши не зажала. «Тетя, лечись!» По слогам наставительно произнес соседский гад и показательно врубил музыку. «На этот раз меня побаловали рамштайном». Это был отдельный вид пытки, потому что я знала немецкий язык, и неплохо, и очень, просто очень пожалела об этом. Буся подпрыгнула и внезапно завыла, подпевая солисту. Вполне себе мерзко. Я посмотрела на предательницу, покачала головой и ушла в ванную, мыться приводить нервы в порядок. И придумывать способы мести, потому что оставлять это просто так уже было невозможно. Ну ладно я, но ведь гаденыши собаки моей музыкальный слух испортит. Когда я вышла из ванной, музыка уже не грохотала. Буси лежал на диване с наслаждением, догрызая мой любимый носок с пушистыми помпонами. А соседский гад говорил по телефону. Похоже, еду заказывал. А чего номер не определился? Пробасил он. Сейчас. 893. Я кинулся к телефону, вбивая отчетливо диктуемые цифры. Месть, месть, месть. Затем потратила час, занимаясь осуществлением своих грандиозных планов. С 9 до одиннадцати прослушал привычный микс из самых мерзко звучащих групп, что смог найти гаденыш, и даже с улыбкой на губах, и затычками в ушах не сильно помогавшими, но хоть немного сбивавшими накал лязгания металла. гуся после первого своего выступления почему-то больше не солировала. Все же не потеряны ориентиры у собаки. А прошлый срыв запишем на дикую самцовую привлекательность солиста Рамштайн. Может, она как-то через этот низкий утробный хрип, который у него вместо голоса передается. А Бусе все же девочка, хоть и собачья.